Глава вторая. «Помните, я вам вместо Конституции России начал Конституцию Франции пересказывать?» — спросил Иван. «А вы меня поправляете и поправляете. Я вам распечатку заморочился, два часа убил, чтобы почистить везде РФ вместо республики вписать. И все зря, потому что до вас сразу дошло, как говорится. Помним, помним», — ответила Лена. Вань, мы же договорились на ты, нет? А то ведь и я на вы могу. Ага, простите, э, прости, в смысле, привык не отвыкну никак. А я никак не привыкну, что ты такой большой, сообщила Лена, бросив веселый взгляд, тот самый редкий и почти не допускавшийся в ходе занятий, только до и после, который заставлял мелкого Ваню обмирать и терять слова. Она взрослого Ивана действовал как на маленького. Он. Судорожно прикинув, попытался сказать что-нибудь умное, но придумал только не самое честное, хоть и искреннее. «А ты совсем не изменилась». «Нет-нет, непонятно», — воскликнула Лена и захохотала, кивая. Иван смотрел на нее, дожидаясь. Он, наконец, придумал, что скажет. Что тогда, 15 лет назад, был в неё втюренный первой детской любовью. И очень благодарен Лене за то, что не замечала, за то, что оказалась достойным объектом для такого высокого чувства, и за то, что появилась сейчас спокойная, зрелая и счастливая и жертвует своим временем, личной жизнью и, похоже, служебными обязанностями ради их не очень убедительного проекта. Сказать так надо, потому что честность — лучшая политика, и потому что бабам вроде бы такие вещи нравятся. тем более таким классным бабам, как Лена. Сказать не удалось. У Лены пискнул телефон, она просмотрела сообщение, изменилась в лице, пробормотала что-то невнятно извиняющееся и отошла. Чтобы не перезвониться и даже не ответить на сообщение, а просто стоять и всматриваться в этот текст, как в шараду из древней квест-игры «Искатель». «Случилось что-то», — подумал Иван озабоченно. Но тут, как всегда, явился Тимофей, с интересом огляделся, спросил, во что встала аренда штабика, кивнул и сходу начал рассказывать про новый заказ губернаторских. Держать социальный и политический градус обсуждений, чтобы не падал, не зашкаливал и не выливался выпады против федеральной и областной власти. Задача — создать сдержанный негативный фон, на котором потом блеснет нужная фигура — Но пока ее нельзя даже обозначать. Иван выслушал и поинтересовался. «Тим, а ты с нами-то будешь?» «Блин, что за вопрос?» Начал обижаться Тимофей, но не успел. Иван сказал. «Тогда просто не общайся с губернаторскими. Конфликт интересов же?» «Да ладно. Зато мы узнаем, чего они там готовят и так далее. А потом тебе предъявят, что шпионил специально. И чего? Ничего, некрасиво». Тимофей выпятил губу, погладил бороду и неохотно признал. «Ну да. Ладно, отскочу. А отслеживать как? По необходимости. Вот, знакомься, это Елена Игоревна. Бог общества знания и социологии. Это Тимофей, бог соцсетей, владыка ботов и так далее». Лена вернулась спокойной, на шутку отреагировала легко, значит, ничего серьезного." Она уже спрашивала про способы общения и групповые обсуждения, поэтому Иван и для нее и для Тимофея очень коротко изложил свое понимание здравого, эффективного подхода. Как в коммуникациях и оргвопросах, так и в пропаганде и продвижении держимся того же принципа, что сейчас. Никаких сайтов, групп в соцсетях и заметной постороннему глазу активности. Только мессенджеры — «Числом побольше, составом поменьше, чтобы все яйца в разных корзинах». «Группы-то можно, тем более закрытые», — сказал Тимофей. «Чисто почву готовить, чтобы не получилось, что в Мендос в доступных соцсетях наглухо не представлен». «А смысл?» — спросил Иван. «Для тех, кто WhatsApp, Telegram и так далее не курит». «Есть такие?» — удивился Иван. «И удивился еще сильнее». когда Тимофей и Лена синхронно кивнули. «Чума. Ну, давай подумаем». «Там и накрутить на топ можно», — добавил Тимофей. «Вот это точно нет», — отрезал Иван. Тимофей погладил бороду и неожиданно согласился. «Правильно. Знаешь, да, с какого уровня группы пасти начинают?» «С пяти тысяч подписчиков. А за особый интерес и с пары тысяч цепляют. Сто уников в день, привет». «Спешиал мониторинг. Тогда нам надо меньше». «Меньше ста посещений в день?» — удивилась Лена. «Не то чтобы меньше», — сказал Тимофей. «Надо чтобы паблики отдельно, ареал отдельно. А В округе сколько народу? Тысяч пять-семь как раз? На них сосредоточиться. Остальные лишние. Это с одной стороны. А с другой? Тогда нас точно цепанут и под пресс, как конкурентов». Даже за узюзю с мимасиками или типа районный фэн-клуб гей-ансамблей из Кореи. Если я правильно понимаю, мы все равно не сможем прям всех завербовать, чтобы тысяча жителей младше 25 была нашими подписчиками в Инстаграме, три тысячи младше 40-ка в ВКонтакте, а остальные — в Одноклассниках. Правильно? — уточнила Лена. «И слава богу, — сказал Иван, — при таком поголовье никто друг друга не слышит». Тем более, что все раздражены. И чисто статистически, на каждую сотню приходится 1-2 неадеквата железно. Если их десяток наберется, все гарантированный дурдом, с визгами и личными наездами. И в чатиках не убережешься, отметил Тимофей, если каждый десятый не в Минько. Не убережешься, конечно. Но минимизировать можно. Делать чатики по 9 человек? — предположила Лена. — И отдельный для Невменько, — подсказал Тимофей. — Вычислить, собрать всех, и тупак-шоу чисто для них. — Идея, кстати, — сказал Иван. — Такой первый канал им под соусом свободы равенства. — Нехай плещется. Тимофей хмыкнул и принялся строчить в смарте, небрежно уточнив. — Про девять человек шутка, надеюсь? Иван улыбнулся Лене и сказал. — Почти. Тут просто план такой. «Скажи, реально ли?» Идти по домам, максимум по блокам из двух-трех домов. Смотрим форумы, выбираем активных пользователей, изучаем, как они реагируют на острые темы в целом, а по свалке в первую очередь. Выходим самым внятным на связь, если, правда, в Мендос, как говорится. Заводим на него группу в мессенджере, сразу договариваемся, чтобы добавляли только лично знакомых, в которых уверены. Про выборы молчок, пока речь сугубо о свалке и как с нею бороться. Тупо выживатели. Реально, чего нет-то? Подумав, сообщил Тимофей. А потом не пригорит у всех. Использовали, обманули. Мы все умрем. А мы будем обманывать. Если нет, то и проблем не будет. Логично, то есть обманывать не будем. Он уставился на Ивана. Иван смотрел на него. Тимофей вздохнул. Челлендж, Лан! Это хорошо, на самом деле. Прям чертовски хочется работать, я бы даже сказал. Но вы сильно-то не обольщайтесь насчет тайны и так далее. По-любому стуканёт кто-нибудь. Очень быстро. «Само собой», — согласилась Лена. «Но мы же узнаем, кто, да? Мы же для каждой группы предусмотрим какой-то маркер, который сразу отсигналит, как только информация наружу и к начальству пойдёт, да?» «И группы же автономными будут», — добавил Иван. «Чтобы даже админ не знал про остальные, и чтобы даже ты не знал всех админов, правильно?» Тимофей кивнул, делая очередную пометку, и снова осведомился, не поднимая головы. «А чего конспирация такая? Мы ж в рамках закона и наружу не собираемся, не?» Лена вздохнула. Иван сказал, «А ты типа не знаешь, как в этих ваших интернетах бывает. Все в рамках, в рамках». Потом клопик в АП или газдури придумал чего. И опа, мордой в пол, работает ОМОН. Вот вам двушечка за бесплатный выход». Тимофей опять кивнул и спросил. «И сразу финансирование ноль. Правильно понимаю? Работаем за интерес?» «Еп», yep, — с удовольствием подтвердил Иван. Лена добавила. «Ради жизни на земле». «С пониманием. А Госдеп там, хохлы не хотят нас пофинансировать?» «Печеньки, все вот это». «Прикинь», — сказал Иван, — «твари, я считаю». «Ага. Домов-то сколько, штук пятьдесят?» «Ладно, справимся. Пошел прикидываться, в общем». «На свалку не поедешь, что ли?» — удивился Иван. Черт, заманчиво», — сообщил Тимофей с похоронным видом. «Ни в коем случае». Лена на свалку тоже не поехала. Сперва сказала, надо по работе в пару мест сбегать, а потом сводить и пересчитывать доступные данные социсследований последних трех лет. Почему-то она полагала это очень важным и вообще, и для составления хитрых опросов, которые собиралась потихоньку запускать через группы в мессенджерах. Иван поначалу ехал и радовался. Он сто лет не разглядывал город из окошка, ибо какой смысл разглядывать то, что воняет помойкой? Ту же помойку и увидишь. Не анфас, так в профиль, если не изнутри. А оказалось, с виду не помойка, а нормальный такой город. Снег почти сошел, остатки ничумазы и скучились по готовым зеленеть газоном. Дороги приличные, дома не облупленные, кое-где даже стекла вымыты, сверкают на солнышке полыхающим и жарящим, как на курорте. И деревья шевелят почками на ветру, обязанным быть свежим и вкусным. Весна, красота — а окошко не открыть, и кондиционер на забор воздуха снаружи не поставить, только циркуляция по салону, так что стекла запотевают. То и дело приходится протирать специальной тряпицей, розовой и пахнущей карамелькой. Машка явно себе под прическу подбирала. «Нифига», — сказала проницательная Машка, не отрывая взгляда от дороги. «Я ее когда купила, у меня коса была, во, до пояса, синяя». Иван уважительно покивал, — Подумал и спросил. «Но синяя тряпка у тебя тоже есть? Или губка?» «Точно? Шаришь!» — сказала Машка одобрительно. «А!», -а — воскликнула Полинка с заднего сиденья. «Кошек нет, вот что!» Иван повернулся к ней. «Чего?» Полинка объяснила, продолжая озираться во все доступные окна. «А я понять не могу, чего не хватает?» «Космонавтов проехали?» — сообразила, наконец. «Тут всегда собаки валяются, кошки бродят». потому что теплоцентраль и столовые рядом. Я по космонавтов на фано три раза в неделю ходила. с Собой вечно таскала им шкурки и всякое там подкармливала. А сейчас ни одной пустая площадь. И голубей нет, — сказал Артём, не отрываясь от своего окна. Как в двенадцатом, что ли. Помните? Хрень какая-то была. Вдруг раз — и все голуби исчезли. Воробьи тоже. На неделю синицы прилетели, но их вороны то ли прогнали, то ли сожрали. «Да ладно ужасы рассказывать. Не было такого», — неуверенно сказала Полинка. Артём пожал плечами. «По зиме что там?» «После новогодних сразу. Потом появились. А сейчас, смотри, ни голубей, ни воробьев, ни синиц. Пара ворон давеча пролетела, и все. Как после атомной войны». «А чего им здесь?» — сказала Машка. «А они там все?» Они впрямь были все там. Свалка наступала поэтапно. Минут через десять, после того, как Дастер Машке проскочил поселок Северный, миновал перечеркнутый указатель и притопил вдоль удивительной зеленой полосы. Вонь резко усилилась, будто стекла по щелчку утратили непроницаемость. Еще через несколько минут трава и кустарники вдоль дороги стали жухнуть и тускнеть, словно рядом с пожарищем. Дастер резко сбросил ход и затрясся. Дорога испортилась и вскоре умерла, раскинувшись широченной неровной площадкой, усыпанной грязным гравием. На площадке произвольными кучками сидели сытые голуби. Тучи голубей и ворон несколькими горизонтами болтались дальше, над кучами, холмами и хребтами, между неровными столбами серого дыма. За площадкой начиналась свалка. Экипаж Дастера — Почти синхронно утернулся и полез за респираторами. Полинка выволокла из кармана еще и лыжные очки. «Ну-ну, я дальше не поеду», — гнусаво предупредила Машка, укутывая дреды в балуневую косынку. «Потом хер отмоешь, только сжечь». Иван кивнув сказал, «Э, «Вон там стань, чтобы если мусорки из Сарасовска подъедут, не мешать». «Они к обеду и к четырем обычно приезжают», — напомнил Артём. «Не до четырех же нам тут?» «Это нам так говорят», — сказал Иван. «А как и когда они на самом деле приезжают? Сколько привозят и откуда? Кто же знает-то?» «Ну вот заодно», — согласился Артем. «Я, короче, тут тогда пройдусь, привязку сделаю, потом догоню». Он поправил арафатку, подхватил кофр с аппаратурой, открыл дверцу, еще раз выругался и пошел вдоль заброшенных бытовок, давно съехавших строителей и охранников, к самой дальней куче слева, хотя бы обозначенной проволочным забором, за которой, впрочем, щупальца мусора просочились давно и с размахом. Справа свалка, кажется, не ограничивалась ничем, теряясь в сиротливо выглядящей лесопосадке. И впереди, похоже, не знала преград либо завершения. Иван очень хотел верить, что когда Артём снимет все мерки и с помощью своих хитроумных приборов, визиров, дронов, нарисует точную карту полигона, «Новая жизнь» во всех проекциях, это позволит не только определить размер, объем и вес скопившегося мусора, но главное — поверить, что размеры, объемы и веса конечны, и значит, поддаются переработке или хотя бы вывозу. Пока мест не верилось». Иван с тоской вгляделся в неровные склоны. Глаз с омерзением спотыкаясь то на изгаженной бочине холодильника, то на связке ярко-алых пластиковых мешков, то на цепочке крыс, деловито переваливающих через микрохребет, уткнулся в ближайший дымный столб. Ориентир не хуже других. Дорога была вполне отчетливой и не захламленной, в две полосы с глубокими колеями. Туда и обратно. Мусор вдоль полос был разбросан или утоптан, чтобы не цеплять борта грузовиков, и хорошо проветрен. Оттого было заметно, насколько он стар. Мелькали то обложки древних журналов с нелепыми названиями типа «блокнот-агитатора», то раздавленные куклы до Барбиева совкового периода. Смрад был тоже хтонически древним, плотным, едким и доводящим до отчаяния. Не хотелось ни бодриться, ни вспоминать анекдот про жопу Горыныча. Хотелось бессильно опасть и сдохнуть посреди этой токсичной джемалунгмы, никому не нужной, никому не подвластной. «Куда мы лезем?» — подумал Иван с туповатым отчаянием, хитро зарифмованным с воплями ворон, которые не замолкали ни на полсекунды. Кар! Вот сейчас будет пауза. Кар! Это невозможно ни разгрести, ни выжечь. Тут адские мегатонны. Ни напалм, ни атомная бомба не справится. Иван покосился на Машку с Полинкой. Вряд ли их мысли отличались. Бытие определяет сознание. А если вместо бытия мусор, то и вместо сознания ничего, кроме мусора, быть не может. Лиса, что ли? — сказала Машка равнодушно. Полинка остановилась, оттянула на резинке и попыталась протереть платком запотевшие изнутри лыжные очки, а в итоге сорвала их и сунула в карман, а протёрла под глазами, не отрывая взгляда от кучи, на которую указала Машка. «Не, собака. Хвост хилый для лисы», — сказала она неуверенно, и тут же согласилась. Или лиса. Облезла просто, а так похоже. А собаки вон стоят, боятся, что ли. Иван посмотрел на кучу, хотел сказать что-нибудь авторитетное, что собаки, наоборот, должны лису гонять, или что в это время года у лисы окрас уже другой, но не обнаружил в себе ни знаний, ни авторитета, ни способности говорить или всматриваться. В другое это время и в любом другом месте верткая рыжая тварь с острой мордой и заметным хвостом стала бы поводом и для долгой беседы, и для фотосессии, и, может, даже для погони. А теперь никто и не подумал полезть за телефоном, даже когда к лисе потянулась вторая, откровенная лиса-лиса. Ну или лис, рыжий, здоровенный и чумазый. Зверюги, будто перебросившись неслышными репликами, на миг застыли, глядя на людей. Потом незаметно перетекли в стандартный для себя режим проворного шныряния и скрылись из глаз. «Они же бешенство переносят, да?» — спросила Полинка. «Пошли», — сказал Иван, с неудовольствием обнаружив, что, как и девочки, стоит, уставившись на далекий мусорный гребень, венчанный обкусанной панелью из некогда лакированной ДСП, с которой свисает длинная грязная тряпка, как флаг чумного барака. Они пошли и шли еще долго, тупея с каждым шагом от сгущения смрада, вороньего грая и растущего отчаяния. Ивана, по крайней мере, оно утопило и уволокло навязкое дно безнадёги, от которого не могли оторвать вялые размышления про «где лисы, там волки и даже медведи?» «Выйдем на медведя, что делать-то будем?» «Тогда хоть поди сфоткаем!» Хорошее завершение фотогалереи — половина успеха, особенно если другой половины не светит. Иван споткнулся и чуть не полетел изумленным лицом в колею. Из-за груды мусора легко вынурнул человек и зашагал, словно показывая путь к кострищу. Иван огляделся, убедился, что девочки тоже это заметили, и замедлили шаг, и сам зашагал потише. Человек потихоньку отрывался. Это определенно не был Артем. Как от неожиданности едва не решил Иван. Рост и тональность одежды были сопоставимыми, Но этот сутулился, был поуже, изгажен и одет, как бомж. Очевидно, бомжом он и был. Нет, не так. Бомж, он без определенного места жительства, а этот определенно жил здесь. Так бывает, что ли? Безумие. От очередной кучи отслоился еще один человек пониже первого. Они перекинулись репликами и пошли дальше, не обращая внимания на невольных преследователей. хотя не заметить их не могли. Иван постоял пару секунд, жестом не пуская девочек вперед себя, огляделся, подумал и сказал, «Простите, вы...» Высокий бомж что-то сказал низенькому, тот двинул головой в сторону Ивана и засмеялся. Они прибавили шаг, чтобы через несколько секунд исчезнуть. Раз — и всосало корявым барханом. Иван посмотрел на девочек и включил самый малый ход. Запах дыма стал явным, едким, но на общем гнилом фоне казался почти приятным. Столб дыма поднимался уже не впереди, а справа, и выглядел теперь не столбом, а набором серо-белых кисей разной степени прозрачности. К нему вела узкая тропка сквозь сугробы мусора, поднимавшиеся до пояса. Точнее, расчищенные до пояса. Чуть дальше... Мусорные кучи взлетали на два-три человеческих роста. Иван осторожно зашагал по тропинке, соображая, что делать, если это засада. А за ближайшим поворотом ждут бомжи с дубинками на изготовку. Бежать, что ли? А девки споткнутся, попадают и хана. Тут нас и прикопают, и не найдет никто никогда. Подумал Иван уныло и вышел к костру. Костер был широким. Вялым и высокопрофессиональным. Он горел на краю неожиданно просторной полянки, расчищенной от мусора, и состоял из нескольких разновеликих очагов, в каждый из которых подкладывался свой сорт топлива. Бумажные пакеты, тряпье в один, провода в изоляции в другой, подсушенные очистки и огрызки в третий. Подсушивалось топливо тут же, на расстеленных по всей полянке драных листах целлофана и клеенки. А огонь его, очевидно, закидывал грузный старик, сидевший в некогда роскошном офисном кресле, обмотанном скотчем поверх разлохмаченных кожаных лепестков. Больше никого на площадке не было, даже бомжей, растворившихся, наверное, в малозаметных тропинках за костром. Был странный артефакт, То ли низкий стол, вроде Дестархана, то ли здоровенный камень или кусок бетонной плиты, чем-то подпертый, чтобы стоять в наклонку, подобно огромному мольберту, закрытому огромным грязным ковром. Фон для модных фотосессий, скорее всего. Все любят фоткаться на фоне ковра. Бомжи — не исключение. «Здравствуйте», — сказал Иван. Дождался слабого кивка и подошел поближе к старику. Тот смотрел в костёр, — как будто костром, и смотрел. Глаза у старика были огромные, и языки пламени плясали в них просторно и ярко, так что очень темная радужка казалась угольным дном, игравшего на лице огня. Иван остановился чуть поодаль и тоже уставился в огонь. Тихонько потянувшаяся Машка с Полинкой замерли рядом. Старик покосился на них, ловко, не вставая, черпанул здоровенным совком груду сохлой картошки и яблок и метнул в середку ближнего очага. Груда накрыла огонь, почти погасив, но тут же пошла густым дымом и радостно вспыхнула. «Цвет мета нет, мебели ценной тоже», — сказал старик. «Да понятно, свалка же. Чего тут ценного?» — ответил Иван. Старик усмехнулся и пояснил, странновато интонируя. «Миллионы тут, миллиарды». И еда, и для дома, и для урожая. Выкинули, в говно превратили. Идиоты. А можно было?» Он замолчал. Иван подождал и сказал, «Да чего-то никто не хочет эти миллиарды забирать». «Идиоты», — повторил старик. «Нормальную сортировку поставить за полгода отобьются. Нужное на переработку, ненужное сжигать». «Нельзя же сжигать», — сердито влезла Полинка. «Не сжигай». — сказал старик. — Дыши этим, если нравится. Он глубоко вдохнул, закашлялся, вытер засверкавшие глаза и улыбнулся почти беззубым ртом. Потом впервые повернулся к гостям и сказал. — Хоть слопнем Всего три варианта. Сжечь лучше с переработкой, закопать или отвезти в другое место. А потом все равно придется сжигать или закапывать. И это все равно не спасет. «Почему?» — спросила Машка. «Потому что эта свалка год назад вон там вот кончалась. Где тот дым, видите? Все сейчас убери, почисть, помой. А к концу года снова так же будет. Мусор-то сюда везут и будут везти со всей области вперемешку. Машка начала. «А сортировать, если?» Старик перебил. «А сортировать, если?» Будут все равно из разных баков в один грузовик сваливать. И здесь в одну кучу. Пока переработки нет, так и будет. А переработки нет и не ожидается. Так? Так. Он еще раз оглядел гостей и спросил немного другим тоном. «Чего хотели-то, молодые люди?» «Убрать это все», — сказал Иван. «Бог в помощь!» Иван поднял голову, вяло махнул зависшему высоко над ними дрону, которого с опаской огибали вороны, оглядел приунывших девочек и бодро сказал. Артем похоже, закончил обмерами. Сейчас подойдет, скажет реальные объемы. «Прикинем варианты, потом подумаем с народом, какие варианты возможны». «Десять человек не вытащат, понятно. Всем вместе надо, как говорится». А то Митрофанов думает, «Это так просто». А сам город на глушняк утопит. «Митрофанов?» «Это который, Даниил?» — спросил старик, оживившись. «Вы от него, что ли?» Иван, переглянувшись с девочками, осторожно сказал. «Наоборот, скорее». «Ну-ну», — сказал старик. «Он за свалку взялся, что ли?» «Зря вы против тогда. У него и получится, может. Способный парень. А жена так вообще...» «А жена как раз за нас», — сказала Машка неожиданно. Старик замер, метнул в огонь растопыренную связку картонных обрезков и тряпья, Полюбовался на искры, съежился в кресле и сказал, не отрываясь от огня, «Привет ей передавайте» от Степана Кареновича.